Глава одиннадцатая. «Не позволишь?» — Уильям скривил губы в усмешке. «Твой жених свободный человек, моя дорогая, и может делать все, что ему пожелается». «Да-да!» — кивнула я. «Лорис, лорд-партонасский барон Аргосский, третий мой муж» уже был свободным человеком. Именно поэтому вы с отцом напоили его в тот вечер и отправились все вместе в лес, где он и свернул себе шею. Вроде бы вы и ни при чем, и проклятие сработало, так, мой ненаглядный братик? Остальные случаи с вашим участием перечислить?» «Ты обвиняешь меня в убийстве?» «Ну что ты!» Я покачал головой. «Пока что не обвиняю, но непременно собираюсь воспользоваться правом вдовы и написать императору. Лично. Хочется рассказать ему о своих подозрениях. Не надо так кровожадно смотреть на мою шею. В замке сильные защитные амулеты. А выходить за его стены я в ближайшем будущем точно не собираюсь». «Алисия, я твой брат. Как ты вообще могла подумать, что мы с отцом...» Голос громкий, а в глазах страх. Неужели я попала в цель? И если мои родичи промышляли чем-то подобным, то как можно это доказать? И можно ли? Надо бы еще уточнить, какое наказание здесь предусмотрено за предумышленное убийство аристократов. Вот чтобы я ничего подобного не думала, не давай мне повода, мило улыбнулась я, демонстрируя нежелание ругаться с любимым братом. «У вас с Анастейшей есть еще полдня. Завтра с утра вы втроем, то есть вместе с ребенком, покинете стены этого замка. Я прикажу дворецкому, он проверит, чтобы вы ничего отсюда не увезли». «Я не мать». Какое негодование в голосе. «Естественно, Уильям, ты не моя матушка. Я никогда и не утверждала обратного». «Конечно», — согласилась я она, насколько я знаю, не пыталась убить ни одного из моих мужей. Или ошибаюсь?» Кресло отлетело прочь. Между прочим, оно, как и остальные предметы интерьера, было сделано из редкой породы дерева. Но когда это мою родню, интересовали подобные мелочи. Не свое же, не жалко. Вот и Уильям подскочил и буквально выбежал из обеденного зала, не потрудившись аккуратно отодвинуть кресло. Не умеет он играть оскорбленную невинность, не получается у него правильно изображать из себя жертву, только чужое имущество портит. А страх в глазах мне явно не почудился, отец как минимум с одним братом точно и помогли проклятию, и, возможно, не один раз. Интересно, настоящая Алисия заметила эту закономерность? Трое из пяти мужей умерли после встречи и близкого знакомства с ее родней. Или же она побоялась обвинить тех, кто ездил на ее шее с самого первого брака. Я покосилась на конверт, так и лежавший на столе. Ни имени, ни титула жениха я до сих пор не знала. Подпись мне ни о чем не говорила. «Ух, мужчина!» – пробормотала я негромко так, чтобы слуги не услышали. «И во что же вы вляпываетесь?» Точно кому-то жить надоело. Времени до приезда жениха у меня оставалось не так много. Полтора дня. И вот спрашивается, чем себя занять. Чуть поколебавшись, я снова отправилась к книгохранилище. Нужно хоть что-то почитать об этом мире. А то невеже невежей. Не знаю точно никуда попала, Никто здесь проживает. Никто правит. Да вообще ничего не знаю». Теперь дело пошло быстрее. Едва переступив порог, я приказала информацию об этом мире, его истории и государственном строе. С полок слетело сразу с десяток книг. Обложившись ими, я принялась за чтение. Мир, в который я попала, назывался Иртения, что на древнем языке богов – высшая воля. Уж не знаю, что за воля тут считалось высшей, но и название, и перевод я на всякий случай запомнила. В данном мире существовало пять материков, два океана и семь морей. Жилых материков было три, на остальных двух по неизвестным мне причинам никто не обитал. Ну и, по уверениям книг, эти материки никто и никогда не посещал. Видимо, жизнь была дорога. В Иртении существовало сразу несколько раз. Люди, драконы, оборотни, эльфы, гномы, дриады, вампиры, тролли. Чистокровных стран не имелось. В каждой из них обязательно жили полукровки и квартероны. Всего же насчитывалось десять государств. Я жила в Нартии, третьей по количеству жителей стране. Правил здесь император Аугустус, прекрасно сын Аринара Бледного и внук Зариса Великомудрого». В Иртении существует несколько ветвей власти, играющих важную роль в управлении и регулировании государственных дел, сообщала выбранная мной книга. Эти ветви способствуют принятию и соблюдению государственных законов. Первая ветвь власти – законодательное магическое собрание. В этом совете собираются высококвалифицированные магистры и эксперты, специализирующиеся на различных аспектах магии. Законодательное магическое собрание разрабатывает и утверждает законы и положения, регулирующие использование магических сил в империи. Оно служит важным органом для создания и обновления систем правил, направленных на введение порядка и предотвращение злоупотреблений в области магии. Вторая ветвь – Императорская дума. Это высший орган, отвечающий за руководство и координацию магической политики империи. Дума состоит из министров, отвечающих за оборону, дипломатию, экономику и стратегию развития государства. Их задача – сохранить силу и престиж империи, а также предотвратить угрозы со стороны враждебных сил. Третий ветвь власти – магический совет мудрых. Этот совет состоит из наиболее уважаемых и опытных магов и маг-врачей в империи. Их главная задача – управлять образованием и исследованиями в области магии. Совет Мудрых определяет учебные программы, назначает экзамены и преподавателей, а также финансирует исследования для развития магического знания и повышения уровня навыков колдунов. Четвертая ветвь власти – высший суд. Этот суд служит органом, отвечающим за разрешение споров и судебных дел, касающихся магических преступлений и нарушений. Высший суд взвешивает доказательства и выносит справедливые решения, соблюдая магические законы и этику. Его роль заключается в поддержании порядка и справедливости в магической империи, а также в наказании тех, кто злоупотребляет магией или нарушает законы. Я отвлеклась и хмыкнула. В принципе, все это знакомо. Кто-то законы выдумывает, а кто-то их исполняет. Историю, экономику, географию я пролистывала. За полтора дня невозможно запомнить все и сразу, поэтому я старалась, чтобы в уме отложилось хотя бы что-то, раз уж так часто упоминаемая в фэнтезийных романах память тела мне не помогала.